Глава 52. Оксана. Мысли о странности и ненормальности происходящего вновь отправились в утиль, потому что было весело. Весело выбирать с шефом продукты, весело готовить потом под его рассказ о студенческих буднях, весело есть, смеясь над его шутками. У Михаила было хорошее настроение, глаза его светились, улыбка завораживала, и Оксана просто не могла, да и не хотела, портить этот вечер дурацкими вопросами в стиле «что все это значит?». Хотя она и сама уже понемногу начинала включаться, накапливая в себе то, что знала об Алмазове, и делая выводы. И самым однозначным из ее выводов был тот, что у Михаила не может быть хороших отношений с женой. Скорее всего, его брак каким-то образом изжил себя. Каким? Вопрос интересный, но вряд ли Алмазов расскажет. Оксана уже поняла, что ее шеф не из тех мужиков, которые поют женщине песни о том, какие они несчастные, чтобы их пожалели и пригласили в постель. Нет, у Михаила гордость, принципы. Не будет он жаловаться, тем более на жену. Да, этот вывод об изжившем себя браке был действительно очевидным. А вот дальше начинались варианты, от которых у Оксаны болели мозги. В итоге она решила побыть с Охара, как минимум до Нового года, и не думать о том, зачем Алмаза все это делает и что ему нужно от нее. Потом, все потом. И ни капли не пожалела о своем решении. Потому что посидели они действительно душевно, и когда около десяти вечера Михаил сказал, что поедет, Оксана даже расстроилась. Прикусила губу, опустила глаза, уставившись на кухонный стол, чтобы не выдать своих чувств и слегка вздрогнула, когда Алмазов сказал, «Оксан, я улетаю 1 января». От неожиданности подался вперед и коснулся ладонью ее руки, погладил пальцы. «Вернусь только в последний день каникул. Скорее всего, мы увидимся с тобой только в первый рабочий день». «Я понимаю», — почти прошептала Оксана, пытаясь угомонить сердце, словно пустившееся в пляс от прикосновений Михаила. Они были почти невесомыми, легкими, но казалось настолько чувственными и интимными, словно были прелюдии к сексу. Оксана с трудом соображала, но мысленно дав себе пинка, ответила как можно спокойнее. «Так каждый год происходит. В последний рабочий день старого года мы прощаемся, в первый рабочий день нового здороваемся. Это нормально». Михаил засмеялся, Жал ее ладонь, и Оксана не выдержала, подняла глаза и посмотрела на него. Алмазов тоже смотрел на нее, улыбаясь, и эта улыбка была такой теплой, что Оксана улыбнулась в ответ. «Мне нравится твое чувство юмора», произнес шеф тихо и серьезно. «Язвительное, но не злое. И ты нравишься». Оксана замерла, не в силах поверить, что слышит нечто подобное. А Михаил, между тем, встал из-за стола и, приблизившись, помог и ей подняться, чтобы сразу обхватить ладонями Оксани на лицо и произнести с огромным глубоким чувством, глядя прямо в глаза. «Я буду очень скучать по тебе, птичка». А затем он чмокнул ее в нос, быстро и настолько неожиданно, что Оксана вздрогнула, покачнулась и, наверное, упала бы, если бы Михаил ее не подхватил. Улыбнулся поднял руки и коснулся кончиком пальцев щеки, ласково погладил ее, отводя в сторону прядь волос, дотронулся до уха. Из Оксаны в этот момент едва не вырвался вопрос. «Что происходит?» Она проглотила его вместе с остальными сомнениями и рассуждениями и пробормотала. «Я тоже, Михаил». Его ладонь на ее талии сжалась, а глаза вспыхнули настолько бешеным желанием, что Оксане на мгновение показалось «сейчас и здесь всё и случится». Но Алмазов через мгновение отпустил ее, мотнул головой, словно пытаясь вытрясти лишние мысли, и хрипло сказал «пойду одеваться». Напоследок скользнул взглядом по ее лицу, задержавшись на губах, дернулся, будто хотел подойти, нет, даже подбежать, но в итоге развернулся и ушел из кухни в прихожую. Там быстро обулся, оделся и, вздохнув, взял Оксану за руку. Притянул к себе, прижался губами к щеке, как в прошлый раз. У Оксаны в этот момент настолько кружилась голова и расплывались мысли, что позже она так и не смогла вспомнить, почудились ей быстрые и тихие слова Алмазова, сказанные на ухо, или не почудились. С ума меня сводишь, прошептал он с чувством, но затем сразу отстранился и, неловко попрощавшись, ушел. А Оксана в растерянности уставилась на закрывающуюся дверь и, нахмурившись, потерла лоб, будто соднивший от чрезмерной мыслительности. «Нет, показалось, наверное. Не может она его с ума сводить, глупости какие!»